«Мы этого не знали». «Но вы это узнали на месте». «Мы никого там не видели». Кабинет взорвался, когда жилье открыло дверь. «Пожалуйста, господин Маласен, оставьте свои сказки. Они столь же неправдоподобные, как и эта аудиозапись». Я молчу. Он молчит. Мы молчим. И я доставляю ему это удовольствие. Сделать логическое заключение. «Не стану скрывать, смерть господина Бернардена не давала мне покоя», — признался он. «Я не видел в этом смысла. Мотив убийства доктора Френкеля был ясен, как, впрочем, и в случае с этой девушкой. Клеман только за то, что он случайно вам попался». «Молчу». «Но сейчас я уже могу объяснить и смерть господина Бернардена. Он вас предал, и вы ему отомстили. Вполне допустимый мотив». «Особенно если принять во внимание цену, за которую был продан этот фильм. Сумма, которая указана в контракте. И перечислена на счет господина Бернардена. Да, мы это проверили». Молчу. «Цифра весьма внушительная, надо признаться. Не фильм вам нужен был, господин Молосен. Вы на этот клад позарились». Он умолк. Потом сказал мечтательно. «Вы только подумайте». «Следователи передают мне доказательства, которые должно было бы подтвердить вашу невиновность, и тем самым подсказывают мне настоящий мотив этой расправы. Уж так их выучили. Не обессудьте». Он сунул мне под нос то, что напечатала машинка у меня за спиной. Я не стал подписывать. Я поднялся и вытянул вперед руки, подставляя их наручникам жандарма, исполняющего обязанности моего ангела-хранителя. ***Лежандр жестом удержал меня. ***Еще одно, господин Молосен. ***Он нажал на кнопку переговорного устройства. ***— Видите, сказал он аппарату. ***И, обращаясь ко мне, добавил. ***— Кое-кто очень хотел вас видеть. ***Вошла какая-то высокая девица в розовом костюме, в наручниках, но с перманентом. ***Костюм был не первой свежести, но очень ей к лицу, как те дипломы, которые всегда котируются. Увидев меня, Дылда расплылась в светской улыбке. «Бенджамин, как ты? Сколько уже времени прошло с нашей последней встречи?» У нее был голос маленького мальчика. «Как семья? Тебя навещают?» «Не помню, чтобы у меня была такая родственница. Ни по маме, ни по папе». «Верден все так же плачет, когда этот ангел хочет есть. А Джулиус уже вышел из своего эпилептического припадка». И тоном искреннего сочувствия. «А как мама?» По-прежнему не притрагивается Киди.